Глава семнадцатая. Понедельник начался с Мэйлин. Было очень неожиданно и нервно обнаружить привидение в висящем воздухе над моей кроватью. Открываешь глаза, на тебя сверху смотрит полупрозрачная девица с залитыми чернотой глазами. Так и сердечный приступ 20 двадцать лет можно схлопотать. Пока я давилась воздухом, уговаривая себя не ругаться, эта святая невинность радостно меня поприветствовала, после чего пожурила за то, что я не ночевала дома. Мол, она беспокоилась. Что ж, Не только мне за нее переживать, значит. Такое вот доброе-недоброе утро получилось. Перед выходом из лазарета меня осмотрела дежурная целительница. Даже две. Потому что магистра Перегора утром не было. Так-то логично. Маги тоже люди, и им надо иногда отдыхать. Из-за всех этих задержек я чуть не опоздала на первую пару. Но потом быстро влилась в учебный процесс. Я ведь говорила, учеба моя стихия. А еще лекарство от тревожности. Но ну и тут, как выяснилось, меня ожидали сюрпризы. Во-первых, на занятиях не было Янины. Во-вторых, на перерыве ко мне внезапно подсела Бьянка и... Извинилась. Вот так прямо и заявила. «Алиса, прости за мои прошлые нападки, я неправильно о тебе думала. Мне стыдно». На вопрос, что она имеет в виду под словом «неправильно», однокурсница сказала, что считала меня приспособленкой, пытающейся усидеть на двух стульях разом. Это она, очевидно, профила с Максом. «Ничего такие стульчики». Когда же я поинтересовалась, что изменило ее точку зрения, Бьянка упомянула инцидент на крыше и какой-то разговор, подробности которого она вдаваться не стала. Как и не стала говорить, с кем именно беседовала. Но интуиция подсказывала, если не Макс мозги ей вправил, то Филипп постарался. Или на худой конец магистр Тененбаум, хотя вряд ли его заботят такие мелочи, как взаимоотношения адептов. Теперь у нас Бьянка и Зоуи, которая с ней всегда на одной волне, что-то вроде официального мира. Почему что-то вроде? Да потому что войны, как таковой, тоже не было. Придирки – это ж обычное дело. А в остальном эти две подружки мне никак не мешали и точно не пакостили. В отличие от Янины. Кстати, о ней. Ближе к концу занятий выяснилось, что она вовсе не прогуляла день и даже не заболела. Эта ярая фанатка Флоренс Башен взяла академический отпуск и на рассвете покинула Академию номер 13. На четвертом курсе, когда до диплома оставалось меньше года. И почему-то я сильно сомневаюсь, что Енину заела совесть. Скорее, кто-то пострашнее покусал. Вариантов у меня опять было немного. Макс, Декан, Мейлин, может. Драконы, и Призрак при последней нашей встрече были подозрительно довольны. Неспроста. Спросить их или промолчать? А они признаются, если спрошу. Да и какая мне, собственная разница? Ушла адептка, едва меня не убившая. Вот и славно. Меньше шансов получить очередной удар в спину. Копаться в причинах ее решения нет никакого желания. В конце концов, это не змеи в койке Кэрри, из-за которых у Макса были проблемы с ректором. Захотела я Нина и уехала. С катертью дорога. Дракона я днем видела только мельком. Когда мы с Филом, Бьянкой и Зоуи пришли в столовую, они из Гвида оттуда уже выходили. Что совершенно не помешало чешуйчатому паяцу растрепать своей пятерней мои только что причесанные волосы, а в ответ на мое недовольное шипение чмокнуть в меня макушку. Демонстративно. Будто метку поставил, подтвердив свои права. После этого парень торжественно вручил мне розу, которую бережно достал из сумки. сине-фиолетовую. невероятно красивую и под завязку заправленную магией, чтобы в темноте, как ночник. И не вяло. Где он ее достал, интересно? Эльфийскую оранжерею грабил, что ли? Остроухие любят всякие необычные сорта выводить. Что ж, я хотела оригинальности, я ее получила. Макс сказал, что подарил мне чудо-цветок вместо букетов, который ставить некуда. Я вчера между делом об этом обмолвилась, надеясь, что он прекратит показуху. Не прекратил. Или, Роза, это уже не показуха, а дружеский подарок? Неважно. От такой красоты я точно отказываться не намерена. После обеда мы с Филом опять работали в архиве. А закончив заданиями, которыми загрузил нас мастер Лур, я еще часа три просидела за книгами. Изучала не только и законы в поисках лазейки для Макса, но и аромамагию. Догадки мои подтвердились. Я действительно чувствую запах силы некоторых магов. Хотя по логике должна ощущать всех. Правда, к другим я пока не принюхивалась и настолько близко, как к Максу и Декану не подходила. Пахнет именно природный дар, а не чары, сплетенные из нити Элиора. Надо будет с разрешения Мэйлин Нелли тоже понюхать, когда явится на очередное свидание с моей соседкой. Он целитель и, по идее, должен благоухать какими-нибудь лесными травами. Но это не точно. Помимо арома магии, я еще немного почитала о тирсах в попытке понять, из-за чего именно так сильно меняются мои магические способности. Зрение, обоняние. Надо бы еще и слух проверить. Вдруг и там намечаются внезапные улучшения. Разумеется, речь идет про магический слух, а не про обычный. Хотя и на обычный мне тоже грех жаловаться. Например, сегодня я случайно подслушала разговор мастера Лура с библиотекаршей, когда они за стеной обсуждали приезд Дарана Йоргарда. Оказывается, он адепт по обмену. Будет учиться на пятом курсе факультета боевой магии. Пока прибыл на месяц, но если ему тут понравится, может и на весь год задержаться. И это якобы будет большой удачей для нашего Маквуса, потому что такие перспективные, талантливые и высокородные ученики на вес золота. А этот конкретный еще и высокомерный, опасный и бесячий Тирсов дракон. И явился он по нашу с Максом душу. О моем прошлом опять же знает, значит не исключен шантаж. Проклятие. Я очень-очень надеюсь, что княжич разочаруется в нашей академии и свалит во своясе. И даже Макса останавливать не стану, если он решит ему помочь определиться. Нечего ледяному принцу тут делать. Впрочем, раньше дня рождения единокровного брата стальной дракон точно не уедет. Ведь наверняка озвученные причины его визита – лишь официальная версия. Реальная же слежка за Максом. Потому что в отличие от него Даран не может отслушаться приказа отца. Хм, ну и порядочки у этих ящеров. волосы дыбом. Особенно тяжко детям повелителя. Они для князя реально как рабы. Хочет женить на ком-то своего отпрыска – женит. Сослать куда-нибудь – сошлет. Избить до полусмерти – ну вы поняли. И никто ведь не осудит. По крайней мере, вслух. А еще, если ребенок попробует взбунтоваться, князь имеет полное право лишить его драконьей ипостаси. Жуть! Людям такое не понять. Только двулики знают, что для них значит их внутренний зверь. Потерять его – все равно, что подписать себе смертный приговор. Некоторые умирают от тоски, другие сходят с ума и звереют, даже без второй ипостаси. Короче, ничего хорошего. Быстрая смерть в этом случае даже более гуманна. Конечно, все зависит от князя. Есть ведь любящие отцы, которые не ломают жизни своим детям и подданным. Только что-то я сомневаюсь в порядочности, адекватности и добрых намерениях этого конкретного папаши. Он так жаждет заполучить Макса, что прислал Дарана его контролировать. Боги, что же князь делает со мной, когда узнает о планах непокорного бастарта? Аж, надо бы навестить оракулы и спросить. Вдруг что-нибудь понятное на сей расскажет. От размышлений и книг меня отвлек Скар. Я думала, что сообщение от Максы или от магистра Таненбаума, но написала мне, как выяснилось, Еваника. Та самая неконфликтная драконица, которая планировала меня переселить в Макс. когда ректор сказал, что я должна переехать в Флоренс. А еще он рассматривал ее кандидатуру на роль своей эффективной невесты, пока не появилась я. И Иваника предложила встретиться за ужином, познакомиться и поболтать об амулетах, которые я рассчитываю заряжать для продажи. Значит, дракон не забыл передать ему мою просьбу. Тирсова тьма. Как он все успевает-то? Мне боевая энергичность.